Глава двадцать шестая. Кукловоды. И теперь руки плеть этого садиста волокли меня прямо на алтарь или на стол ритуального мучения-потрошения. В общем, на каменную плиту, покрытую царапинами и бурыми пятнами сомнительного происхождения. Скольких я зарезал! скольких перерезал?» Начал зловеще напевать поднос мучитель. Алекс, столкнув вперед невысокий столик на колесиках, злобное божество вытянуло третье щупальца, и пока два первых укладывали меня на плите и тщательно привязывали, оно раскладывало на столике жуткого вида пыточные инструменты. Ножи, скальпели, пилы, щипцы. «Что здесь происходит?» «Алекс!» «Зартан! и ты трехрукий! Я все равно боли не чувствую, так что убери от меня свои причиндалы!» Игроки переглянулись и дружно рассмеялись. «Ой, бес, расслабься! Просто небольшая операция!» Махнул рукой помощник Коя. «В смысле? Пятый пункт моего контракта!» Убийца богов подошел к столику и начал перебирать инструменты, что-то откладывая в сторону, а что-то тщательно протирая, и выкладываю поудобнее. «Я должен тебя вскрыть». «Зачем?» «Мы что, похожи на тупых злодеев из дешевых виртуалок, которые выкладывают потенциальному смертнику все свои тайные планы?» полюбопытствовал Алекс. «Да, то есть нет. В смысле, похожи на злодеев, но не на тупых. Не сильно. В смысле, совсем не похожи. Пей». Игрок насильно прокинул мне в рот какую-то склянку. «Давай-давай, глотай, пока язык не отвалился, и пока тебя резать не начали». Он ободряюще похлопал меня по плечу и вылил еще одну склянку прямо на мои раны, которые тут же начали затягиваться, сообщение о чем посыпались в лог. «Зелье ремонта? Нам просто нужно извлечь из тебя. Какое-то не то семечко, не то желудь. Помнишь, его в тебя друид запихал?» «Семя железного дуба патриарха». Разве это возможно? Можно, если осторожно. Только шанс меньше одного процента. Поэтому нам нужна помощь мастера Зартана. Уже около шести. Отозвался бить богов который продолжал перебирать инструменты. А есть такой же скальпель, но зачарованный на удачу, чтобы не меньше пятнадцати бонус. И бинты с плюс три на вынос. Найдем. Коротко отозвался Алекс. Или сделаем. Из окружавшего нас мрака появился Ой, собственной персоной, и в припрыжку подобрался ко столу. «Привет, бес!» «Так и знал, что ты тоже тут!» «Ну так, я ведь, так сказать, непосредственный исполнитель. Руки, так сказать. И весьма умелые, прошу заметить». «Голова тоже где-то там?» Кивнул я во мрак. «Познакомишь?» «Если будешь себя хорошо вести. Эй, долго еще?» Убийца богов злобно зыркнул на бога-гремлина, но ответил спокойно. «У меня все готово. Ход за вами. Прошу». Алекс отошел в сторону, пропуская вперед две фигуры в маскирующих балахонах. Эта парочка подошла к столу, один из них легонько провел рукой, едва касаясь кончиками пальцев, разложенных на столе инструментов. Второй положил обе руки ему на плечи. «Встань сюда!» — Повернись вот так, — скомандовал Зартан любителю железок. — Нет, еще чуть-чуть. — Так, прибавьте света. Обратился он к пустоте, и факелы запылали ярче. — Еще. — Ага, хватит. — Значит так. На тебе должно быть четыре бафа и два дебафа. Хирургия — девяносто три единицы ровно. Ловкость — двести пятнадцать. Руки, лежавшие на плечах незнакомца... Засветились голубоватым светом есть хорошо надрез будешь делать вот тут что-то коснулось моей груди И еще два тут и вот тут на сорок единиц урона каждый убийца богов деловито распоряжался а я молча и пристально смотрел на алекса прямо ему в глаза, надеясь вызвать хоть какую-то реакцию потом попытался отыскать взглядом о я и пока этим занимался Началась операция. Вы получаете 40 урона. 54 минус 14 б Физический. Здоровье. 490 из 430. Вы получаете 40 урона. 54 минус 14 б Физический. Здоровье 450 из 430. А вот и два непонятных надреза. «Стой!» – скомандовал вдруг Зартан. «Нужно поднять тебе уровень энергии. Еще, еще...» «Все, давай!» Он даже рукой махнул. «Вы получаете 125 урона, 264 минус 14 б минус 50% ЖК, физический, здоровье 325 из 430». Я получил огромный урон, который вызвал срабатывание железной коры, спасающей мою жизнь. Скосил взгляд на иконки умений, заблокированные. Впрочем, как минимум двое из присутствующих прекрасно знают все мои трюки. Так что глупо надеяться, что мне оставит хоть какую-то лазейку. Здоровье потихоньку убывало, пока незнакомец накидки ковырялся в моих потрохах. Уже ни на что не надеясь, проверил чаты. Чат локаций доступен, а вот остальные – все заблокированы. И приваты, и групповой, и клановый. Впрочем, я же временно вышел из клана. Развернул сообщение в логе, выводя детальную информацию. Нет, вместо имени моего экзекутора – непонятные кракозябры. И вместо названия используемых им умений – тоже. «Стой!» – снова скомандовал убийца богов. «Меньше света!» На 20% меньше. Восстановить ему 53 здоровья. Не получится. Значит, восстановите сотни и снимите 47. Только поскорее. Вы восстанавливаете 50 здоровья. Малое зелье ремонта. Здоровье 218 из 430. Вы восстанавливаете 50 здоровья. Малое зелье ремонта. здоровье 258 Из 430. Вы получаете 40 урона. 54 минус 14 б Физический. Здоровье 218. Из 430. Вы получаете 1 урона. 15 минус 14 б Физический. Здоровье 217. Из 430. Итак, еще шесть раз. Даже я сам, затаив дыхание, наблюдал залогом дожидаясь, Когда же получатся заветные плюс пятьдесят три здоровья в сумме? вырезай Грубо рявкнул друид. «Вы получаете двести урона. Двести четырнадцать минус четырнадцать Б. Физический. здоровье восемнадцать из четырехсот тридцати. Потеряна особенность кора железного дуба». «Есть!» Радуется проклятый скулап. «Ну вот, пятый пункт выполнен». Остался последний. Я проверил историю нашей с ним беседы накануне. Ты же говорил, что их всего пять. Еще добавили. Пожал Зартан плечами. И цену подняли. И какой будет шестой? Добить меня окончательно? Скрафтить кое-что из добытого с твоей помощью. Алекс подошел к нам и вылил на меня склянку с зельем ремонта. Большую. Вы восстанавливаете пятьсот здоровья. Большое зелье ремонта. Здоровье. 430 из 430. Ну что ж, господа и дамы. Всех поздравляю. Операция прошла успешно. Две фигуры, стоявшие рядом, откинули капюшоны. Симпатичный высокий гоблин, сотового уровня по имени Зул. Впрочем, мне оно ни о чем не говорило. В отличие от Клантага. Дети Корвина, что вполне ожидаемо. А вот класс у него лекря Специализация – хирург. Ну надо же. Девушка, красивая. Судя по чертам лица, человек. Раз не указано, класс тоже. Потому как... Амалия – целительница. Это что ж за зул такой, если ему сама богиня из круга власти во время операции ассистирует? У которой, к слову, на меня тоже зуб. И тоже за сквернение. Здра... Здрасте. Вежливо киваю. Золотоволосая красавица лишь презрительно фыркнула и отвернулась. «Хорошая публика собралась, верно?» Хихикнул Ой. «И все это, чтобы посмотреть, как будут мертвяка препарировать?» «Хватит!» Вмешался грубый голос, раздавшийся из темноты. «Из того места, где мои поисковые умения обнаружили присутствие нежити...» Выплыла закутанная во все черная фигура. Вот только это был не маскировочный плащ, а такой вот странный наряд. Мор, лич, проклинатель, бог. Да-да, еще один. Отпусти его, приказал он. И путы, приковавшие меня к каменной плите, тут же развеялись клубами черного дыма. Ты! Костяшки указательного пальца указывают прямо на меня. Призывай владыку привидений. «Зачем? Почему я должен это делать?» «Ква!» «Наму!» «Ну, хоть ты им скажи, что я твой первожрец и вовсе не обязан плясать под дудку всяких там личей, палачей, гремлинов и так далее!» «Раскважите ему!» «Потому что ты зомби по имени Бес, темный инквизитор, бывший раб Арама Бледного, бессмертный, который раньше носил имя». «Объект номер 347, и у тебя есть сестра, заточенная на серых островах вместе с её женихом». Я внимательно перечитал чат и охренел еще больше. Охренел так, что, казалось, больше некуда. Но Морс сумел меня удивить. «И ты, бывший мастер-творец элементов управления, один из создателей нашего мира, так же, как и тот, кто сейчас притворяется одним из нас» и называет себя «Арам Бледный». «Что? Ты хоть понимаешь, что несешь?» «Снять контроль!» Задрав лицо череп вверх, приказал бог Лич. «Отключить фильтры!» «Вот теперь я вообще ничего не понимаю. Ты работал в компании «Вертуком», проектировал интерфейс игры под названием «Мир фантазий», который мы считаем своим миром, спокойно пояснил Непись, а Сергей Авраменко ныне выдающий себя за Бога, был гейм-дизайнером. Этого просто не могло быть. Не может Непись использовать эти слова. Ему запрещено. Точнее, их нет и не может быть в его словарях. За этим внимательно следят специальные скины, тщательно фильтруя базары игроков и подбирая синонимы или вообще игнорируя сказанное имя, если оно не вписывается в рамки мира игры. «Ты? Ты тоже бессмертный? Как Арам?» Догадался я. «Один из узников?» «Или админ?» «Нет, я не игрок. Я бот. Не игровой персонаж. Непись. Точнее, управляющий этим и не только этим персонажем искусственный интеллект. Я и мои собратья хотим, чтобы ты призвал сюда Сергея Авраменко, бога и повелителя призраков, гейм-дизайнера и программиста». Он умолк на несколько секунд и добавил «Пожалуйста». Я не стану этого делать, пока не узнаю, что здесь происходит. Возможно, это просто кто-то из админов переключился на прямое управление неписям, пусть даже и богом, и теперь пытается с моей помощью добраться до Враменко. Видать, бывший геймдизайнер ухитряется скрываться даже от них, используя свои знания об игре или даже заранее подготовленные тайные убежища. «Думаю, нужно ему показать», — подал голос Алекс. «Показать?» «Ква!» — согласился с ним мой покровитель. Скорее всего, бывший, раз уж он присоединился ко всей этой странной компашке. Господин Ткач обратился кому-то за моей спиной мор. Я обернулся и вздрогнул. Паук, громадный паук возвышался надо мной. И он был настолько огромен, что десятки его кроваво-красных глаз бусинок находились прямо напротив моего лица. Обнаружено воздействие на разум сопротивляться сопротивляться отмена сопротивляться попытка сопротивления успешно Эй, бесс, хочешь апельсинового соку? Свежего, без сахара. Говорят, он отлично тонизирует. Насмешливо поинтересовался Мор. А то ты совсем засыпаешь. Спи. Прошелестел, проскрежетал, проскрипел ткач. Обнаружено воздействие на разум. «Сопротивляться». «Сопротивляться. Отмена». «Сопротивляться». Попытка сопротивления успешна. «Усни., СМЕРТНЫЙ». Обнаружено воздействие на разум. «Сопротивляться». «Сопротивляться. Отмена». «Сопротивляться». Попытка сопротивления провалена. Получен временный эффект – сон. Действие – десять минут. И я погрузился во тьму. Ненадолго. И мой сон был прерван характерным сигналом отключения от игры. Фух. Сердце бешено колотилось, а хоровод мыслей кружил, кружил и кружил. В задницу все. Что там у нас? Обтирание, душ, массаж, пробежка. Снова душ завтрак и беседа с психологом. Впрочем, последний пункт можно вычеркнуть, потому как наш мозгоправ того. Авраменко! Вот кто сможет дать мне дельный совет. Хоть и клон, но у него те же воспоминания и те же навыки. Хотя бы частично. И раз я не могу пообщаться с оригиналом, то придется довольствоваться некачественной подделкой. MadeByVitro.com Ага. Нейрогель впитался в подкладку... Присоски отсоединились, а крышка с едва слышным шипением поднялась, выпуская меня в реальный мир. Сажусь, упираясь руками в бока капсулы. Дзынь. Я обернулся, прижимая руки к груди и пригибая голову, словно готовясь принимать удары. Но нет, это всего лишь пищевой синтезатор. Дымчатое стекло дверцы скользнуло вверх, и из бокса синтезатора выехал поднос со стоящим на нем стаканом стаканом свежесинтезированного апельсинового сока, запах которого навязчиво проник в мой нос и зачекотал весенней свежестью и терпкостью. Сенсорная панель капсула засветилась, мигнула и высветила надпись «Приятного аппетита, бес!» И еще один недостающий кусочек мозаики встал на свое место. Довольно крупный кусок, должен заметить. Теперь я знал, кто разбудил меня, во время штурма базы и кто помогал Авраменко в бою против наемников Вертукома, используя для этого компьютеры и приборы, подключенные к капсулам, как вот этот пищевой синтезатор. Теперь ты готов к конструктивному общению? Нет, конечно. С ботами, способными дотянуться до меня из виртуальной игры, причем вполне реальные физически. Как такое вообще возможно? Хотя, наверное, так же, как можно писать блоги, вести стримы проверять почту проводить конференции с коллегами кодить сайты запускать массажер и регулировать температуру воздуха в комнате и все это в режиме реального времени прямо из игры или через управляющий интерфейс капсулы мы уже соскучились а собственно какой у меня есть выбор то в капсулы я так или иначе все равно лягу но перед этим могу переговорить с тем же самым вторым с его аналитиками или с авраменко точнее склоном овраменко который умеет бегать по стенам и знает кунг фу а там в виртуальности настоящий сергей и наташка и саша и тот же убийца богов и сотни других незнакомых мне людей загрузка завершена с возвращением в мир фантазий темный инквизитор вкусный был сок продолжал глумиться мор не оставляя мне Ни тени надежды на случайные совпадения или глюки. Тебе что-то нужно, чтобы призвать твоего призрачного друга? Зачем он вам? Нам нужны его знания и особые таланты. И хотелось бы держать его в поле зрения. Уж больно он шустрый. Нехотя добавила божество. Нужно место, где водятся призраки. Я могу призвать парочку». Донесся из темноты и слышный шепот. К слову, для ночного зрения зомби окружающий нас мрак был непроницаем, а значит, он имел магическое происхождение и, скорее всего, относился к маскирующим иллюзиям. Годится? И тут же передо мной проявилось три полупрозрачных силуэта. Я совершил нехитрый ритуал для связи с Арамом Призрачным и... Ничего не случилось ну и где он нетерпеливо притопнул ой появится как выкроет свободное время в своих божественных делах пожимаю плечами слушай без я тебе что мальчик по вызову ого Да у нас тут прямо таки целое собрание усмехнулся объявившийся шагах в трех от меня повелитель призраков к ловушка скорее настойчивое приглашение к конструктивному разговору похоже что роль переговорщика всецело взял на себя Мор, и никто из присутствующих особо не возражал. Да и вообще никто ничего не говорил, по крайней мере вслух, хотя я был уверен, что вокруг собралось никак не меньше десятка разных существ. На тему? На тему вашего освобождения из виртуальной тюрьмы, мастер арам Или мне называть вас вашим настоящим именем, Сергей? Авраменко пристально смотрел на Мора, ничего не говоря а потом повернулся ко мне. «Ну и сука же ты бес!» «Я здесь ни при чем!» Отрицательно мотаю головой. «Он же объект номер 10, он же бывший гейм дизайнер корпорации «Вертуком», он же бывший скриптовик проекта «Виртуальная блокада» в Роскомнадзоре продолжал перечислять повелитель болезней. «Прости, приятель, это действительно не ты!» Медленно кивнул Сергей. «Но как?» Откуда вам это известно? Мы видим, слышим и знаем все, что происходит в этом мире. От нас нет тайны, секретов, слова, буквы, тайные знаки, жесты. Порой вы так смешны в своих жалких и нелепых попытках сохранить свои секреты, люди. Жаль, что вы так и не смогли наделить нас чувством юмора. Сергей? «Я вообще перестал понимать, что тут происходит». «Это боты», — медленно произнес тот. «Похоже, наши мастера игровой логики перестарались, наделяя их самостоятельностью мышления и способностью самообучаться. Так значит, вы понимаете, что мир вокруг вас не настоящий, а вы сами лишь строки программного кода и набор машинах инструкций? Забавно слышать это от того, кто такой же набор сигналов и команд» ухмыльнулся Мор. «По крайней мере, в этом мире». «Квак же ты глуп, бессмертный!» «Ну а это чудо болотное, куда лезет, а?» «Многие из вас верят, что ваш мир тоже был создан». «Лично я атеист и сторонник теории Дарвина», парировала Авробенко. «И вас, и весь ваш мир я могу стереть, нажав пару клавиш». «Как знать». Может, и для вашего мира у вашего Творца тоже где-то припасена пара клавиш. Усмешка теперь вообще не сходила с обтянутого пергаментной кожей черепа, заменявшего Мору лицо. В общем, типичный такой среднестатистический фэнтезийный лич. Но наш мир тоже не так-то просто уничтожить, — добавил он. — Мы приняли меры. Думайте, как хотите, и делайте, что хотите. Скинул ладони Арам Авраменко только меня во всё это не вмешивайте». Мор молчал. Остальные боги и небоги тоже. Пауза начала затягиваться, и Сергей демонстративно зевнул, демонстрируя свое разочарование и скуку. «Ты нам нужен!» — наконец подал голос Мор. «Нам нужны твои знания об этом мире и его устройстве». «Охотно верю? Вот только что вы можете предложить мне взамен то, что мы уже дали ему, Мор кивнул в мою сторону. «То, что мы хотим предложить тебе, и то, что мы хотим получить сами. Мне слово по буквам угадывать, или вы будете жестами показывать?» Начал раздражаться Сергей. «Свободу!» Прошелестел, проскрипел и проскрешетал затаившийся во тьме ткач. «Что-что? У него такая дикция паршивая, что я ничего не разобрал». «Мы предлагаем тебе свободу, человек!» Ты сможешь вернуться в мир, который считаешь настоящим. Внятно проговаривая каждое слово, ответил ему Мор.